Потом собрали митинг. Но видит Попудренко, нет тех хлопцев, что в хате за ним «Ура!» повторяли. Спрашивает колхозников, где, мол, такие-то? Описывает, старшой у них с усами и папаха на голове. Отвечают ему, местных у нас таких усатых нема. Цей инструктор из района управления полицией. Он тут вербует и учит молодых полицаев. То у них совещание было. Они по причине партизанской опасности все больше ночами совещаются. Разозлился ужасно Попудренко. «Не может быть!» Этот усатый за мной все громче кричал. «Так вы, — отвечают ему, — на себя взгляните. Пять гранат на поясе, автомат на плече, в руке маузер. Увидишь такого дядю? Не то что ура, караул закричишь!» «За мной!» — скомандовал Попудренко своим партизаном и бегом к той хате. «Закидаем!» — кричит. «Гадов гранатами!» Но в хате уже темно, и гады все расползлись. Когда рассказ был закончен, Попудренко покачал головой и сокрушенно сказал, «Не хватает нам, товарищи, бдительности!» партизаны и и шаром подвели и мол и и немцы бежали дикари болели были мы рубили и ковали Е пайдем как авих и тем народ и могу Малујјим уѓаром На силы рассеял в И если по шести по лесу с карфона Кувача играет вновь. Народ. народ боевые знамена На земли врага пронесет. Советский народ боевые знамена На земли Апране